Глава третья. Здесь был кто-то еще. Не так мир представлял себе свой медовый месяц. После всех испытаний, через которые они прошли и всех сложностей, хотелось улететь туда, где тепло и море, позабыть о прошлом. Да хоть ненадолго. Однако вмешались обстоятельства, и снова приходилось думать о том, надежны ли замки на дверях его квартиры. А вот Алиса моментом наслаждалась. Она даже не видела проблемы в том, чтобы таскать с собой ребенка. Ей казалось, что так безопасней, чем оставлять его с кем-то. Так он все время на виду. Хотя Дамир не мог не признать, что его восхищает то, как она вжилась в роль матери. Нельзя сказать, что она стала степенной и более ответственной. Или что не любила сына. Скорее, она умудрилась адаптировать ритм жизни младенца к своему собственному. Она играла с ним днем, чтобы он крепче спал ночью. Одевала ровно по погоде, не теплее и не легче. Не сидела вечно дома. Если ей нужно было куда-то выйти, она надевала этот странный тканевый гамак, название которого Дамир все время забывал, укладывала туда младенца и уверенно перемещалась по городу. Одни педиатры, с которыми он консультировался, били тревогу, другие восхищенно аплодировали. Но факт оставался фактом. Юрик рос крепким, розово малышом с отменным иммунитетом, что, впрочем, не становилось поводом втягивать его в расследование. Особенно такие опасные. Особенно те, в которые вовлечен гробовщик. Сам Дамир его не узнал, когда увидел. Он принял рассказ за чистую монету, что слепой братец их инвестора неожиданно возомнил себя детективом. Он не стыдился того, что поддался на обман. Он никогда лично не пересекался с гробовщиком, когда тот был без грима. Север вон работал с ним и тоже не узнал. Зато узнала Вероника. Именно она сообщила Дамиру. Посовещавшись, они решили, что Алисе и Северу лучше сохранять неведение. Как ни крути, участие гробовщика в этом деле было им на руку. Если он действительно решил выследить того, кто напал на Арину, пускай. Это как раз тот случай, когда враг моего врага мой друг. Но если Алиса и Север будут знать правду, все может сорваться. Они непредсказуемы в своей эмоциональности. Если Алиса выяснит, что рядом с ней находится легендарный серийный убийца, Неизвестно, как она отреагирует, пойдет в полицию или пойдет за автографом. Ну, а Север однозначно полезет в драку, просто чтобы выразить свою точку зрения. Дамир был не в восторге от такого помощника, но решил, что пока они общаются по телефону и не встречаются, все в порядке. Да и потом, не похоже, что гробовщик изображает слепоту. Этот мужик ведет себя так, будто реально слеп. Он ответственно подошел к своему алиби. Слепым полиция не заинтересуется. Идея сотрудничества с другими участниками Домиру тоже нравилась, но пока они с Алисой работали одни. Это не внушало тревоги. Они всего лишь сидели в детском кафе, которое Юрику, питавшемуся исключительно молоком, пока было до лампочки. Зато отсюда открывался отличный вид на детскую площадку, где посетители крупного развлекательного центра за небольшое вознаграждение могли оставить детей под присмотром. Именно там сейчас работала бывшая партнерша по бизнесу Елена Рязановой. А точнее, она была собственницей этой площадки. По-другому Ольга Крылова и не промышляла, мелковат для нее расклад. Она всегда находила тех, кто искренне увлечен своим делом и удачно их использовала. Так было и с Еленой. До встречи с Ольгой Рязанова в бизнес не лезла, она просто любила цветы. На собственном загородном участке она их выращивала, составляла букеты и вывозила на рынок. Там ее впервые увидела Ольга. Она сразу поняла, какой талант затаился среди рядов бабушек-цветочниц. У Елены было идеальное чувство вкуса и нестандартный подход к работе. Именно Ольга вскоре основала цветочное агентство ОНТЕ, &E, стала находить клиентов. Ее этот бизнес устраивал, потому что за букеты и украшения, созданные Еленой, люди были готовы платить большие деньги. А Елена просто радовалась возможности работать с новыми цветами и материалами, о которых она раньше не слышала. Но, видимо, потребности Ольги росли гораздо быстрее, чем доход агентства. Скоро действительно начались проблемы. От невыполнения оплаченных заказов до бухгалтерских махинаций. Ольга и Елена были равноправными партнерами, имели одинаковый доступ к финансам. Мало кто интересовался тем, что Елена была далека от таких банальных вещей, как деньги и документы. Она предоставила эту часть работы напарнице, а сама жила жизнью цветочной феи. Следствие это не впечатлило. Именно Ольга обратилась в полицию, активно изображая законопослушную гражданку. Она рассказала о том, что якобы творит ее партнерша по бизнесу. Елену арестовали. Отсутствие нормальных социальных навыков и дурной характер сыграли с ней злую шутку. Обвинительный приговор был вынесен очень быстро. Елена отправилась в колонию-поселение, Ольга вышла сухой из воды. Но если следствие было уверено в своей правоте, то Дамир и Алиса уже знали, как все было на самом деле. Вероника без особого труда проверила счета и последующую предпринимательскую деятельность Ольги Крыловой. Та, избежав наказания, принялась за старое. Сначала организовала агентство недвижимости, которое вскоре обанкротилось с убытками для всех, кроме владелицы, а пару месяцев назад обзавелась детской комнатой. «Опять на увлечённых людях выезжает», – возмутилась Алиса, не отрываясь от окна. «Ты только посмотри на это». Она определённо указывала на молоденьких девушек, играющих с детьми. Они действительно смотрелись чуть ли не более безобидными существами, чем маленькие гости. Вряд ли они подозревали, что из-за очередной диверсии Ольги дела детской комнаты были совсем плохи с финансовой точки зрения, и в скором времени всех ожидало в лучшем случае увольнения. «Жалко, конечно». Но им следовало внимательнее проверять, кому они устраиваются на работу», – заметил Дамир. «Может, к дисциплинарной ответственности ее и не привлекали, но шлейф сплетен за ней тянется солидной». «Смеешься? Посмотри на них. Они же бабочки. Порхают, улыбаются и не думают о суровой реальности бытия». «Одна такая бабочка за это уже отправилась в колонию». «Елена – это скорее майский жук», – рассудила Алиса. «Массивная». «Мрачно и с неплохой бронёй. А эти девочки просто тупенькие. За это нельзя наказывать». «Я смотрю, материнство всё-таки сделало тебя добрее». Пинок под столом красноречиво продемонстрировал Дамиру, что такие выводы лучше не делать. «Сколько там времени?» Алиса осторожно сдвинула рукав, чтобы не потревожить ребёнка, и посмотрела на часы. «О, без десяти. Ладно, мы пошли. Расскажешь нам, как всё было». «Непременно». Это было явным благоразумием с ее стороны – не позволять ребенку увидеть сцены насилия. Понятно, что Юрик их не запомнит, но кто его знает, что в подсознании отложится. Хотя Дамир сильно сомневался, что в данном случае насилие действительно будет. При детском кафе имелась специальная комната для пеленания младенцев и кормления грудью. Именно туда направилась Алиса, оставив Дамира за столиком одного. А через пять минут началось шоу. Сначала сотрудники центра, старательно скрывая свой испуг, вывели из детской комнаты всех малышей. Воспитательницам, которые были удивлены таким подходом, настоятельно велели остаться. А потом появилась полиция. Побледневших от шока девушек рассадили за те столики, где они только что учили детей рисовать. Как и следовало ожидать, на шум из своего офиса выскочила Ольга Крылова и отправилась на пол лицом вниз. Ее и сотрудниц происходящее могло сбить с толку. Дамира нет. Он прекрасно знал, кто дал анонимную наводку на противозаконную деятельность Ольги. Чтобы активизировать полицию, Вероника сгустила краски. В ее сообщении было сказано не только о финансовых махинациях, но и о возможной торговле спайсами прямо на детской площадке. Понятно, что потом Ольгу частично оправдают, а ее сотрудницам и вовсе ничего не будет. Но пока Дамиру нужно было увидеть, как Ольга реагирует на стресс, что собой представляет как человек. Они не исключали, что она причастна к нападению на Арину. Елена всегда была исполнителем, Ольга – организатором. Что, если эти двое пересеклись, когда Рязанова вышла из тюрьмы, помирились и задумали нечто настолько грандиозное? Ведь за Еленой точно кто-то стоял. Этот человек, как минимум, обеспечил ее ядом. Но, глядя на Ольгу Крылов, Дамир все четче понимал, что это не она. У женщины началась истерика в худшей разновидности. Она рыдала, пуская носом пузыри соплей, каталась по полу, уворачиваясь от полицейских, и в целом представляла собой довольно жалкое зрелище. Это не было игрой. Бывший врач видел слишком много чисто физических признаков утраты контроля – покраснение кожи, повышение потоотделения, пульсирующие вены на лице. Ольга была мелкой хапугой, которой пока что везло. Она бы не пошла на то чудовищное убийство, которое кто-то запланировал для Арины. Не от переизбытка совести, просто от страха. Получается, действия бывшей напарницы к ней отношения не имели. Ольгу с ее слабой психикой вряд ли выбрали бы даже посредником. Наконец, женщину увели, и в развлекательном центре стало потише, хотя толпа расходиться не спешила, обсуждая произошедшее. И все же Алиса уловила, что можно возвращаться. «Ну, как оно?» полюбопытствовала она. Юрик не спал, он выглядел сытым и довольным. Я слышала трубный вой самки носорога. Чисто визуально, она скорее напоминала гусеницу на бутиратах Готов поспорить, что она бы не стала работать на уровне убийств. Мы с твоим сыном совершенно согласны. Ну что, тогда план Б? План Б и домой, напомнил Дамир. При всем ее энтузиазме он не хотел, чтобы она перенапрягалась. Помню, помню. «Юрик, твой папа зануда!» «И в этом, Юрик, основа твоего выживания!» Тяжело вздохнул Дамир. На имя Елены Рязановой, которая стала Хелен Робинсон только для заказчиков, а документы сохранила прежние, были зарегистрированы два объекта недвижимости. Одним из них был загородный дом с неплохим участком, вторым – офис-студия в Москве, где она работала и встречалась с клиентами. Что любопытно, Офис был выкуплен ею в собственность вскоре после освобождения из тюрьмы, при том, что суд приговорил ее к частичной конфискации имущества. То есть дом за ней сохранился, но денег на покупку офиса в столице у нее точно не было, что делало ее положение еще более подозрительным. «Думаешь, ей сразу дали аванс за Арину?» – осведомилась Алиса, пока они добирались до нужного адреса. «За год до самого преступления...» За что-то ей аванс точно дали, потому что она сначала купила офис, потом вернулась к работе, и кредит она нигде не брала. Поступления на банковский счёт? Не было. Продавцу офиса она платила наличными. «Нифига себе!» – присвистнула Алиса. «Не ругайся при ребёнке!» – поморщился Дамир. «И не свести. «Он спит, ему без разницы. Слушай, а продавца не заинтересовала, откуда у нашей Хеленочки столько нала? Продавец – не налоговая инспекция. Увидев сумку денег, он не стал озадачиваться причинно-следственными связями и теорией вероятности. Сделка была проведена по закону. Вот и все, что ему важно. Окей. А налоговая что? Налоговая – ничего. Там Елена так и не побывала. Офис, приобретенный Еленой, размещался на первом этаже жилого дома и обладал отдельным входом, проведенным через балкон. Расположение не лучшее. Но и не худшее. Клиентам Хелен Робинсон, уже привлеченным ее репутацией, было не так сложно найти его. Как и следовало ожидать, на дверях стояла полицейская печать. Здесь и в загородном доме давно провели обыски. Для Алисы это аргументом не было. Она доверяла только своим наблюдениям. Радовало хотя бы, что полицейские отключили сигнализацию, и теперь Алиса могла спокойно возиться с замком. Дамир тем временем забрал у нее ребенка и оглядывался по сторонам, чтобы определить, не привлекут ли они чье-то внимание. Но Юрик служил им лучшей шапкой-невидимкой. Если просто молодую пару еще могли счесть подозрительной, то молодую пару с ребенком – нет. Их не удостаивали повторным взглядом даже вечной соглядатой любого района – пенсионерки с маленькими собачками. «Готово», – довольна, – заявила Алиса. «Уже получается быстрее и чище». Я расту. Я не уверен, что готов гордиться твоими навыками домушника. Почему нет? Это лишь увеличивает наши шансы на выживание в голодные годы. Алиса! Все, молчу. Верни дитя. Внутри студия Елены была обустроена стильно, со вкусом, но нейтрально. Вряд ли это был дизайнерский подход. Скорее, готова отделка, которая подошла бы абсолютно любой компании. В просторном холле была выставлена мебель для переговоров. Кожаные кресла, журнальный столик, телевизор на стене. Основная же комната студии была отдана работе. Здесь Елена хранила аксессуары для букетов, упаковочную бумагу и пленку, некоторые семена, луковицы и саженцы. Возле стола были аккуратно разложены инструменты, лампы обладали возможностью настройки яркости и направления света. Иными словами, Елена держала эту студию не для отвода глаз, она действительно работала здесь. Насколько я помню, полицейские сюда даже собак притаскивали, сказал Дамир, прохаживаясь возле полок с керамическими фигурками. Взяли много образцов для экспертизы, но ничего подозрительного, Алиса. Елена работала с теми же материалами, что и любой флорист. Никакого токсина тут нет. Его жену это нисколько не смутило. Тогда давай думать о количестве, а не о качестве. В смысле? А ты посмотри вот на это внимательней. И подсчитай. Ты же у нас в семье лучше со счетом справляешься. Алиса указала на шкафчик со стеклянными полками, на которых Елена хранила цветочные луковицы. Неподалеку лежали ленты и бусины, а дальше взглядом можно было проследить упаковочные материалы. Не сразу, но Дамир все же понял, к чему она клонит. Елена очень тщательно и грамотно организовала свое рабочее пространство, закупила материалы, а потом просто перестала пополнять запасы. Многие подручные средства флористки были в остатке, и она не покупала новые. Как будто Елена сразу провела для себя черту, подготовила все до определенного момента, до 14 февраля. Она знала, что не вернется сюда, знала и то, что будет расследование, поэтому не собиралась оставлять следов. С другой стороны, а к чему такая таинственность? Ведь она уже засветила свое имя, свое лицо. «Зачем уничтожать все улики в пустой студии?» Пока Дамир раздумывал над этим, Алиса действовала. Он уловил движение с ее стороны, а присмотревшись, внимательнее увидел, что она складывает в полиэтиленовые мешки, принесенные с собой, некоторые инструменты Елены. «Ты что делаешь?» – удивился он. «Штучки краду». «Зачем?» «Огурцы на балконе посажу», – закатила глаза Алиса. «Улики это не считаешь?» «Не считаю». Считаю, что ты маешься ерундой. Очень может быть. И все-таки я хочу, чтобы Артур проверил, чьи отпечатки пальцев на этих инструментах. Чьи угодно. Здесь уже полиция побывала. Напомнил Дамир. И что? Думаешь, они жонглировали лопатками? Нет. Судя по тому, что инструменты аккуратненько лежали на своих местах, никто их не трогал. На них будут отпечатки, но только тех, кто с ними работал. Скорее всего, это будет Елена. И тогда ты прав, я зря трачу время и усилия Артура. Но Артур не надорвется, а меня не покидает ощущение, что кроме Елены здесь был кто-то еще. Искусственным в этой девушке было многое. Зубы, губы, скулы, подбородок, ресницы и волосы. Носик подрезали, грудь увеличили так, что она резко выпирала на тащеной грудной клетке. В ягодицы поставили импланты чтобы превратить русскую попку в бразильскую. И не сказать, что все это было сделано плохо. Нет, ее нельзя было включить в любимые интернетом подборки жертв пластической хирургии. В ее случае врачи все провели по стандарту и стандартный же результат получили. Но Саша была достаточно внимательна, чтобы уловить все эти перемены. Она не могла не подумать о том, что все эстетические операции делают женщин удручающе одинаковыми. Сами-то сторонницы скальпеля и ботокса не сомневались, что стали краше утренней зари. Но у Саши иногда возникало ощущение, что там, в клиниках, их всех вводят в наркоз, а потом запихивают в один шаблон и давят прессом. Чтобы все стало правильное. Из-за замерзшей мимики и воскового вида кожи сложно было определить, сколько лет женщине, стоявшей сейчас перед Сашей. Морщинок у нее и правда было мало. Если сосредоточиться только на этом моменте, Она своего добилась. Договориться об этой встрече было нелегко. Саша подозревала, что получить разрешение на эксгумацию тела и то проще. Ей потребовалось несколько часов переговоров, чтобы убедить эту обтесанную пластическими хирургами Галатею явить себя миру. Вера Астахова была последней, кто видел Стеллу Тронову живой. Не считая, конечно, сотрудников банка и продавца в цветочном лотке, но они жертву не знали толком а сосед по лестничной клетке с ней тогда не общался. Вера же провела с ней не меньше часа в тот день. Вот только для самой Веры это не было аргументом. Тема ее даже раздражала. Ей казалось, что все эти расспросы могут принести проблемы ей и ее мужу. Сначала Саша пробовала давить на дружеские чувства, убеждая женщину, что этим разговором она способна раскрыть тайну смерти Стеллы. Вера не впечатлилась. Тогда пришлось говорить на ее языке. Саша пообещала ей подарочный сертификат в элитный салон красоты. Вот тут и помогла ее дружба с Витольдом Грековым, зародившаяся еще на проекте. Вера была достаточно богата, чтобы позволить себе стрижку в его салоне. Но она, как и многие кандидатки в светские львицы, прекрасно знала, что сам Греков работает крайне редко. Он уже был достаточно богат и знаменит, чтобы позволить себе разборчивость. А для Веры стрижка у него и его ассистенты Это совершенно разные стрижки. Поэтому Саша внезапно получила уникальный инструмент влияния на нее. И такую награду Вере предстояло отработать по полной. Они встретились в той самой кофейне, где когда-то пересекались Вера и Стелла. «Значит так. Сразу предупреждаю. Понравится тебе то, что я говорю, не понравится, а подарочный сертификат я все равно получаю», заявила Вера. У нее была та особая Чуть шепелявая дикция, которую практически всегда дают увеличенные губы. «Это понятно, но сначала мы с тобой повторим весь ваш маршрут со Стеллой», напомнила Саша. «Зайдем в каждый магазин, и ты будешь мне рассказывать, что там делала Стелла, что говорила, что купила». Только так можно было получить от этой встречи какой-то толк. Потому что по телефону Вера твердила тоже, что шесть лет назад сказала полицейским. «Да». Они со Стеллой встретились в тот день, посидели, поболтали о жизни и мужчинах. Стелла не говорила и не делала ничего особого, не намекала даже. Веру пытались разговорить не только полицейские, но и все частные детективы, работавшие на Тронова. Им это не приносило никакой пользы, а женщину просто злило. Саша не сомневалась, что Вера ничего не скрывает. Причин нет, но и сдаваться вместе со всеми не желала поэтому она решила положиться на ассоциативную память. У нее были основания полагать, что интеллект – не самая сильная сторона Веры. Общение с ней подталкивало к такому выводу. Но даже маленькие дети многое вспоминают, если использовать правильные стимулы. Короче, Вера достала изо рта жвачку, небрежно скатала пальцами в шарик и кинула в пепельницу. «Давай по делу. У тебя этот сертификат точно есть? Или ты меня дуришь?» Саша достала из сумки золотистый конверт и продемонстрировала собеседнице скрытый в нем сертификат. «На стрижку лично от Витольда», сообщила она. «Заметь, он делает тебе большое одолжение, потому что обычно он с наращенными волосами не работает». «У меня свои». «Ага, а я альбатрос. Но по делу так по делу». «Вы со Стелой встретились здесь?» «В этом помещении». Вера обвела зал скучающим взглядом. Тут тогда другая кофейня была, но тоже кофейня. Очень информативно. Дальше давай. Она что-то заказала, и я что-то заказала. Побазарили. Она ворковала про своего Тронова. Типа, какой он лапа, как много работает, какая у них любовь-любовь. Она про это постоянно трендела. И нет, блин, она ни о чем не беспокоилась. Я про это не спрашивала, отметила Саша. Спросила бы рано или поздно. «Вы все одинаковые вопросы задаёте». Стелла вела себя как обычно, как будто она зубную пасту рекламирует. Улыбка до ушей и чирик-чирик-чирик про своего мужа. А с чего бы ей вести себя иначе? У неё всегда всё было хорошо. Ей по жизни везло. Зависть просматривалась невооружённым глазом. Но в этой зависти Саша не видела ничего особенного. Это не тот случай, когда одна заклятая подруга стала бы убивать другую. Вере и Стелле нечего было делить. Вера даже нуждалась в ней для формирования нужного круга общения. «Потом вы пошли по магазинам?» – уточнила Саша. «Не помнишь, кто из вас это предложил?» «Она вроде. Скорее всего, она. Я люблю шопинг, но Стелла его просто обожала. Я не помню точно, кто предложил, но помню, что она таскала меня за собой. Показывай, куда она повела тебя?» Вера демонстративно отодвинула недопитый кофе и накинула роскошную меховую шубку. Видимо, сейчас проблем с деньгами у нее не было. Первым магазином, в который ее повела Стелла, оказался обычный мультибрендовый бутик. Не самый дорогой, а потому не лишенный покупателей и не слишком интересный. Тут мы мало зависали. Я померила бежевую кофточку, такую, с принтом из мелких цветов. А Стелла меня ждала, сама ничего не мерила отрапортовала Вера. Кого-то внезапные подробности могли удивить, но только не Сашу. Как она и предполагала, у Веры была выборочная память. Она запоминала то, что было важно лично для нее. Порадовала, расстроила, зацепила. Эмоции и переживания подруги интересовали ее в меньшей степени. По соседству с дамским бутиком располагался дорогой спортивный магазин известного бренда. Саша ожидала, что они пройдут мимо. Но Вера свернула к зеркальной двери. «Что, и здесь были?» – изумилась Саша. «О да, это была прихоть Стеллы. Никогда в жизни мы в такие дыры не совались, а тут понесло ее. Я думала, причина есть, может купить, что хотела. Но она пронеслась, как ошпаренная между рядов, и мы вышли. Она ничего не смотрела толком и точно ничего не мерила». Вера и сейчас смотрела на вешалки со спортивной формы с тем же сомнением, с каким продавщицы бутика косились на нее. Они-то знали, что такие дамы потрясать силиконом не любят. А вот Саша получила неожиданную зацепку. Выходит, Стелла все же делала нечто странное. Она заглядывала во все магазины подряд без особой цели. Для чего? Ей нужны были магазины? Или нужна была видимость того, что она что-то делает, чтобы ее ожидание не было таким очевидным? Теория Саши подтвердилась. Вера действительно водила ее по всем магазинам подряд. Она четко помнила свои покупки и даже Стеллины. Потом вещи, приобретенные в этот день, нашли в багажнике машины Троновой. В одном из магазинов они остались дольше. Бутик был среднего уровня, больше молодежный, чем статусный. Он не нравился Вере тогда и не нравился сейчас. Причем скрывать свое отношение она не собиралась. Вот тут Стелла решила чуть ли не гнездо свить. Вера презрительно поджала массивные губы. Реально вешалки обходила. А ты что делала? Что-что? Стояла и ждала. Пыталась поторопить ее, но она именно тут вспомнила, что ей позарез нужно синее платье. Вот зачем оно ей? Синий тогда был вообще не в моде. Это было модное нет. Все знали. Стелла тоже знала, а я напомнила ей, но она уперлась. Вкус у нее был средненький, но тут она просто деградировала. «И как? Нашла она синее платье?» – заинтересовалась Саша. «Нашла. Прикинь, оно одно-единственное тут было. Говорю же, синий был не в почете, не этот оттенок. Да и тут платье было такое уродское, что меня чуть не стошнило. Прямо фу-фу какое! Думаешь, Стеллу это остановило? Думаю, нет. Правильно думаешь». Она схватила это уродское платье, как будто от него ее жизнь зависела, и кинулась в примерочную. Вот видела, как быдло хватает вещи на скидке. Так и она это платье схватила, да еще и не своего размера. Саша невольно вспомнила свои походы по магазинам и порадовалась, что они с Верой живут в разных мирах. Но сейчас это не имело значения, ведь разговор все же дал плоды. Было в поведении Стеллы что-то необычное. Вера это не выделила, Да и полиция к такому бы не присмотрелась. Но для Саши значение имели даже эти маленькие штрихи. «И как? Купила она то синее платье?» – полюбопытствовала она. «Не-а». Вернулась из примерочной расстроенная, платье повесила обратно. А что она ожидала? Уродские вещи, да еще большого размера, нормально сидеть не могут. Уверена, ты ей все это высказал на месте. «Уж не сомневайся», – гордо хмыкнула Вера тот то же должен был преподать ей урок стиля. Дальше вы куда пошли, модный гуру? А дальше мы расстались. Стелла сказала, что ей куда-то нужно идти. Мы попрощались. Я, если честно, была даже рада. Что-то она меня в тот день по таким магазинам таскала, что мне аж стыдно стало. Я взяла такси и поехала домой. А она пошла к своей машине. Я не о том. Ты знаешь, куда она направлялась после встречи с тобой? Да мне как-то по боку, пожала плечами Вера. Я заехала домой, кинула шмотки, переоделась и направилась в спа. Все. О том, что Стелла умерла, я узнала через несколько дней. Очень жалко. Ух, праху ее. Или как там говорят. Больше мне тебе сказать нечего. Где мой сертификат? Новых вопросов у Саши не было. Да и не хотела она продлять сомнительную радость общения с Верой. Зато у нее появилась идея, которая могла оказаться пустышкой но могла и принести неожиданный результат. Попробовать стоило в любом случае. Пока же ей необходимо было избавиться от нежелательной компании. Держи. Саша протянула ей сертификат. Действительно, две недели. Требуется предварительная запись. Все как обычно. Да я уже завтра у него буду. Не сомневаюсь. Сама Саша намеревалась увидеться с Витольдом сегодня и вовсе не из-за стрижки. Только он мог помочь ей с этой внезапной идеей. В салоне красоты, принадлежавшем Грекову, ее уже знали. Мастера ей приветливо кивали, Саша помнила их имена. Она была одной из немногих, кого допускали в кабинет директора. Витольд сразу дал понять, что участвовать в расследованиях больше не хочет. Он попробовал, ему не понравилось. Хотя именно его содействие когда-то помогло Саше победить. Да и теперь он изъявил желание помогать ей. По мелочам, как он выразился. В кабинете Витольда Помимо письменного стола была обустроена полноценная рабочая зона для особо важных клиентов с креслом, раковиной для мытья волос и всеми инструментами. Когда он работал, беспокоить его не позволялось никому, включая Сашу, и она могла часами смиренно дожидаться встречи в коридоре. Но на сей раз ей повезло. Витольд, облаченный в костюм цвета павленьева пера, возился с документами, а парикмахерское кресло пустовало. Сходила? полюбопытствовал он. «Сходила», – кивнула Саша. «А завтра, послезавтра, думаю, сходит она. Сюда». «Ты приносишь дурные новости, гонец. Давай, добей меня. У нее мочалка вместо волос, да? Ага, пережженная. Но хоть бы раз в прогнозе ошибиться», – закатил глаза стилист. «Мастера твоего уровня не о Сакелла. Не трать времени налезть, звезда моя. У меня к ней иммунитет». «Я работаю в шоу-бизнесе. Лучше скажи мне, был толк от моей жертвы?» «Еще бы. Но у меня будет к тебе еще одна просьба». На лице Витольда в этот момент отразилась вся скорбь мира. Саша, привыкшая к его артистизму, перенесла это спокойно. «Ладно, излагай», – позволил он. «Но не обещаю, что помогу. Это будет легко. Вот». Она выложила перед ним рекламную листовку бутика, в котором Вера и Стелла расстались. Мне нужно, чтобы ты достал мне синее платье, которое продавалось в этом магазине в 2011 Думаю, речь идет о весенне-летней коллекции. Вера сказала, что оно там было одно, так что сложно не будет. А цветочек, Аленький, тебе не достать? Нет, спасибо. Особенно, если это будет красная роза. А что не так с красными розами? Удивился Витольд. Долгая история. В общем, мне нужно это платье. «Поспособствуешь? Я ведь знаю, какие у тебя связи в модном мире. Как тебя все там любят». «А опять лезть?» «Нет, искренне обожание», – подмигнула ему Саша. «Плотовка ты, но мне нравится. Ладно, попробую найти интересующую тебя тряпку. В этом магазине только тряпки и продают. Уж поверь мне, тебя интересует конкретное синее платье? Нет, что ты, я же говорю, дело простое». Мне нужен любой образец модели, продававшийся там в тот период. Хочу посмотреть, как именно выглядело это платье. Постараюсь сделать, но раньше завтрашнего дня ничего не получится, предупредил стилист. Кофе будешь? А ты будешь, я вижу. Готов поспорить? Ты еще не завтракала. Йогурт выпила, отчиталась Саша. Но если вы по-прежнему закупаете к кофе те шикарные печеньки, то буду. А почему ты мне вдруг так сильно рад? хотя я у тебя все прошу и прошу. Потому что в награду за мою помощь ты будешь развлекать меня историями из жизни». «А именно», – напряглась она. Она знала, что многие считают Витольда недалеким шутом, только и способным, что работать на публику. Она никогда не позволяла себе так обмануться. Стилист был умнее и проницательнее многих известных ей психологов, разве что тронного Илан уступал. Саша ничего от него не могла скрыть, и иногда это напрягало. Витольд подтвердил ее опасения. «Хочу послушать про седьмой этап проекта. Я ведь тебе уже все рассказывала. Ты рассказывала про расследование, я послушал. Но сдается мне, что самые занимательные части этой истории ты все же упустила». «Уж не про Кирилла ли ты говоришь?» – нахмурилась Саша. «Видишь, моя умная девочка, ты сама все понимаешь». А тебе в голову не приходило, что может мне неприятно и сложно о нем говорить? Жизнь вообще порой неприятна и сложная штука. Мне тоже не просто бывает помогать тебе. Так что давай, вознагради мои усилия. Спорить с ним было бесполезно. Да она и не собиралась. Саше давно уже хотелось с кем-то обсудить это, но она не решалась. Гордость не давала. Ведь только если задуматься, подходил на роль собеседника в такой ситуации лучше всего. Он был другом, учитывая отсутствие интереса к женщинам. Только другом он и мог быть. Он выслушал ее с привычным вниманием. Саша старалась казаться беззаботной и все-таки понимала, он ее насквозь видит. Поэтому его реакции она ждала с определенной тревогой. ведь Витольд не собирался быть деликатным. «Поздравляю, ты влюбилась!» «Нормально ты так диагнозы расставляешь, доктор!» «Лучше тебе услышать это от меня и признать проблему, чем страдать одной». «То, что ты сейчас несешь, неправильно сразу по нескольким причинам», – возмутилась Саша. «Во-первых, с какой стати я не распознаю собственную влюбленность? Во-вторых, почему это я буду страдать? Потому что с самопознанием у тебя не очень. Ты даже не можешь почувствовать разницу между увлечением, психологической зависимостью и влюбленностью. Я замужем была». Девять лет за наркоманом. И ты связалась с Петровским. Хотя я сразу сказал тебе, что это дурная идея. Что-нибудь еще? Язвительно поинтересовалась Саша. А еще ты сидишь здесь и слушаешь меня. Хотя могла бы обидеться и уйти. Потому что в глубине души ты знаешь, что я прав. У тебя тип характера такой, что тебе нужны отношения, нужна связь с мужчиной, чтобы хорошо себя чувствовать. Говоришь, как Петровский. Думаю. Все же с другим настроем и настроением, парировал Витольд. Ты можешь быть сильный, но потребность в эмоциональной связи все равно остается частью твоего характера. Чем охотно пользуются козлины вроде Петровского? Он знает, как на тебя надавить, что сделать, чтобы ты растаяла. Отсюда и рождается увлечение. А Кирилл твой ничего намеренно не делал, чтобы завоевать твою симпатию. Вот тебе и влюбленность. Вообще-то он переспал со мной. Силой? А ты кричала и сопротивлялась? Ну, крики были, сопротивления нет, хмыкнула Саша. Но сейчас не о том, как я могла в него влюбиться. Я ж тебе сказала, он необразованный, бесперспективный и у него проблемы с законом. Милая, ты банковский вклад обсуждаешь или мужчину? мне уже не семнадцать, не могу думать одним сердцем, уж извини. А и не надо, отмахнулся Витольд. Сердцем вообще думать сложно, у него функция другая. У меня для тебя две новости – хорошая и плохая. Кстати, они обе могут тебе не понравиться. Умеешь ты заинтриговать, – фыркнула она. Но если думаешь, что уйду, то зря. Я так и не дождалась свой кофе. А начинай с хорошей новости. Судя по тому, что ты мне рассказала, твой Кирилл вовсе не такой лошок, каким ты пытаешься его представить. Корочки у него университетской нет. У того парня, что тебе в салоне связи пытается телефон продать, высшее образование может есть. Сильно он Кирилла в этой жизни превзошел. Не мысли стереотипами, сто раз тебя просил. Ты был прав. Твоя хорошая новость меня не сильно радует. Но надеюсь, что по той же логике и плохая не расстроит. Как знать, загадочно улыбнулся стилист. Плохая новость заключается в том, что твой бывший напарник – парень с характером. На поводке ты его не удержишь. И если он не захочет вернуться, ты его никогда не увидишь. Так что лучше начни его забывать, пока не поздно. Он не стал дожидаться того времени, когда наступает тишина и больничные коридоры пустеют. Сергею это было крайне невыгодно. В принципе, он бы задание выполнил при любых обстоятельствах, зато и ценили. Но он предпочитал по максимуму упростить себе жизнь. Поэтому он пришел во второй половине дня в самые популярные часы посещения, когда вдоль стен неторопливо перемещались пенсионеры, а по лестницам сновали толпы скучающих детей, которые едва ли понимали, где находятся. С белым халатом на плечах и букетом красных роз в руках. Сергей был обычным посетителем, который пришел кого-то поддержать. Татуировки он скрыл под одеждой, надел парик и искать потом будут кого-то другого. Это если вообще будут. Возможно, они так и не поймут, что случилось. Он миновал холл, обошел несколько этажей. Со стороны могло показаться, что он разыскивает кого-то. Однако Сергей лишь изучал расположение лестниц и их реальное состояние. Он давно уже привык не доверять чертежам и планам. В русских больницах всякое возможно. На нужном ему этаже посетителей не было. В реанимационное отделение так просто не пускали. Но и врачи здесь не прогуливались без дела. Каждый был занят, у них просто не было времени обращать внимание на всех подряд. Полиции в коридоре не было, камер тоже. Потому что это не голливудский фильм, это жизнь. Хорошая, но все же обычная больница. Пожалуй, даже слишком просто для человека с его опытом. Вполне возможно, врачам и охране раздали ориентировки на Хелен Робинсон, и ее бы сюда не пустили. Но вот его никто не ждал. На особый статус Арины Вержининой указывало только то, что ей выделили хорошую отдельную палату. Проскользнув внутрь, Сергей обнаружил, что кровать со всех сторон прикрыта легкими воздушными шторами. Такого он в простых больницах прежде не видел. В остальном же ничего шикарного здесь не было. Да и какой смысл в интерьерных изысках, если пациенты в таких отделениях в сознании почти не приходят, а когда приходят, их переводят в другое отделение? Он положил букет алых роз на стул, стоявший у стены. Разложить эти проклятые цветы так, как велел заказчик, можно будет потом. Сначала ее смерть. Главная цель его – визита. Сергей опустил руку в карман, чтобы провести пальцами по гладкой поверхности шприца, убедиться, что оружие при нем. Он не любил убивать так уныло и безлично, но с некоторыми клиентами лучше не спорить. В любой момент сюда могла войти медсестра и следовало поторопиться. Он одернул в сторону штору, готовясь сделать укол, но план пришлось пересмотреть, потому что на кровати никого не было. Не то что сейчас, судя по состоянию постельного белья, ею вообще не пользовались. Но так быть не должно. Сергей не сомневался, что ни в чем не ошибся и ничего не перепутал. Согласно документам, Вержинина должна быть здесь. Щелкнул замок, оповещая, что пришел кто-то еще, обернувшись к двери. Сергей увидел врача, который теперь с удивлением смотрел на него. «Вы кто?» «Я ищу женщину, которая была в этой палате. Где она?» Требовательно поинтересовался Сергей. Наглость еще никогда его не подводила. «На этом этаже посещения запрещены. Мне нужна Арина Вержинина». «Нет, здесь такой», – нахмурился врач. «И не было никогда. А теперь уйдите. Я требую». Что-то было нечисто. Сергею казалось, что его заманили в ловушку и нужно было уходить. Он не боялся угроз врача, больничная охрана его тоже мало волновала. Но вот неизвестность. Сергей по опыту знал, что это всегда самая большая угроза. Он оттолкнулся в сторону врача и бросился к лестнице. Вслед ему неслись громогласные возмущения, но он не обращал на них внимания. Ему нужно было выбраться из здания как можно скорее на случай, если кто-то все же устроил западню. Уже на лестнице он вспомнил, что оставил в палате букет. Да это и не важно. От шприца тоже нужно было избавиться, причем срочно. Что, если полиция ждет его у дверей? С этим шприцем он преступник, а без него просто посетитель, который приехал не по тому адресу. Но в своих опасениях Сергей ошибся. Внизу его никто не ждал. Здесь все так же суетились посетители, не обращавшие на него внимания. Впрочем, относительное спокойствие он почувствовал, лишь когда вдохнул морозный воздух февраля. Относительное – вот тут ключевое слово. Он понятия не имел, почему сорвалось задание, но знал, что его клиенту это точно не понравится.